Глава двадцать третья. Душа торфу. Новичок появился словно из ниоткуда. Ползун, грустный гномик второго уровня, замер перед Варваром, растерянно хлопая глазами, и прижал к груди лукошко с грибами. Голову его украшал редкий синий шлем. Похоже на стальную шляпу с широкими полями. Егор п о д и в и л с я с т р а н н о м у игроку и улыбнулся. Привет, Ползун, сказал он, проходя мимо. Привет. Эй! Песклявый голосок гнома был полон возмущения. Ты куда? Егор остановил варвара, развернул его. Куда надо, что? Чего тебе, м е л ю з г а Крисов подкинуть? Не нужны мне твои кристаллы, возмутился Ползун. Ну тогда и играй с миром. Варвар снова зашагал прочь, и гном быстро, перебирая ногами, догнал его. Горд, ты чего? Даже не п о з а р и ш ь с я на мой шлем? недоумевая спросил он. Неа. Странный навязчивый игрок покрутил головой и прокричал: "Эй, выходите! Он не ганкер!" В следующее мгновение из кустов высыпала как минимум три десятка игроков. Все были с оружием или кастами на изготовку. Они окружили гора, а Егор на п р я г с я и приготовился прорываться с боем. Что происходит? спросил он. У вас тут какой-то и в е н т Ему не ответили, только загомонили между собой, и в их возбужденной болтовне Егор уловил слова "Варвар", тот самый Игорь. Ну да, я Гор. Я очень тороплюсь, так что или уступите дорогу, или мне придется применить силу. Вперед выступил воин-новичок четвертого уровня. Гор. Ты тот самый варвар, который дал отпор Ганкерам, типа того. А что? Ух ты, чувак, да мы твои фанаты, мы ополчение. Не понял. Перебивая друг друга, игроки рассказали Егору, как их вдохновил его варвар и как они решили объединиться в анти-Ганкерский клан Ополчение, чтобы таким вот образом. выставляя доргоодетого о гномика ловить ганкеров на живца и преподавать им уроки уважение тебе гор уважуха респект сыпались со всех сторон пойдешь в наш клан п р и л ь н у в к нему томно спросила симпатичная эльфика с ником милаха лидера сразу отдадим тебе без вопросов недолго размышляв Егор вежливо отказался Толпа разочарованно загудела, но Милаха страстно поцеловав его, крикнула: «Он еще и скромный!» «Ну и как ваши дела?» поинтересовался Егор, когда восторги слегка поутихли. «Час назад прибили пару изумрудных», доложил Ползун. «Правда, я умер, но за меня отомстили». «Кроме нас есть еще клан танцующие варвары», добавил воин. «У них н а р о д у еще больше, и Ганкер ы их за тремили о б х о д я т Поэтому мы свой клан скрываем, чтобы не светиться. Короче, ты молодец, Гор. Не знаю, как там тебя на самом деле в реале звать и откуда ты, но, в общем, благодаря тебе по всему лунному приюту восстание поднялось. И говорят, на другие песочницы уже перекидывается. Ганкеров везде теснят. Я бы тебе памятник поставила, добавила м и л а х а У нас хоть нормальная игра началась. А то из города нос боялись высунуть из з а ч е р т о в ы х ганкеров. д о в о л ь н о т а к и смущенный всем этим Егор еще пообщался с ополченцами, а потом тепло с ними распрощался, пообещав прийти на помощь, если вдруг что. Улыбка не сходила с его лица всю дорогу до болот, где его ждала м и к о Ну а добравшись до места, Егор увидел исключительно посторальную картину. прекрасную златовласую чернокнижницу, прохаживающуюся от кустика к кустику и собирающую всякие милые ингредиенты с названиями ядовитые пупорчатые грибы, обжигающие слизни, волчанка болотная и трухлявая м я с о е д к а А что ты опять танцуешь? спросила она, когда Гор приблизился. Жизненная энергия распирает. Нет, просто кнопка на геймпаде снова брахлит. а Я ж с консоли играю. Что? У Мику отвисла челюсть. Впрочем, комментировать она не стала. Тем более ей вдруг стало не до того, как играет Егор. Он предложил обмен и передал девушке синий браслет, снятый из темного ж р е ц а из клана Химера. Держи, это тебе компенсация за долгое ожидание. Откуда? Да все оттуда же. Ухмыльнулся Егор. Клан Химера сделал предложение вступить в их клан. от которого нельзя было отказаться, догадалась м и к у Ага, но я все равно отказался. Химеры расстроились и дружно отправились нарез, выкинув на прощание несколько вещиц. Чернокнижница надела обновку, сердечно поблагодарила Чмокну Варваровщинистую в щетинистую щеку, но потом все равно вернулась к теме консоли, с которой играл Егор. Причем с д е л а в логичный вывод. Черт, ты прости меня, Гор. Как вспомнишь, чего наше общение началось, так щеки сами краснеют. Я ж е не знала, какая у тебя ситуация финансовая. Надо же, с консоли играешь. А что такого-то? Да то, что грустно это. Вздохнула м и к у Обидно даже. В Японии слышал, может, закон готовят, а не отъемлемым праве любого гражданина на благо цивилизации. И постоянно пополняемый список этих самых благ, куда входят капсулы и виртуального погружения. Они уже углубились в болото, и девушка снова вздохнула. И я в этой капсуле торчу, торчу, блин! Она бахнула проклятием по выскочившему откуда-то одинокому болотному бесу и машинально подобрала упавший с того жалкий клочок шерсти. Надоело уже. Хотя что? С другой стороны, капсула-то крутая, даже вибромассаж есть, чтобы мышцы работали. Правда включается он только тогда, когда дерешься или бежишь, ну двигаешься короче. Надо же капсуле как-то передавать всякие о с я з а т е л ь н ы е штуки. Как-то топорно, хмыкнул Егор. Да нет, ты не понял, возмутилась девушка. Реально все ощущаешь, даже запахи. Он остановил в а р в а р а повернулся к Мику. Серьезно? Даже секс? Иди к черту, искренне выругалась девушка. Дальше они шли молча. И Егор с высоты камеры, парящей над головой в а р в а р а разглядывал девушку, а вернее ее аватар. И что за капсула? Первым нарушил он молчание. Фулл и Мершн 2 в п р о Нехотя ответила м и к у Ого, так ты богатая. Стоимость подобной штуки была сравнима с ценой нового автомобиля. Теперь настала очередь Гор долбануть очередного беса киркой. Хорошо, что мобы пока не лезли толпами. Удар Керки с ее теперьешней мощью взрывал бесов, как выстрел в упор из дробовика, те с хлюпанием разлетались фонтаном кровавых ошметков. Если бы, проворчала она, это университетская капсула вообще-то. А что за университет? Токийский факультет верткульта. Чего-чего? Ну, виртуальная культура. Что еще за виртуальная культура? Это культурология только в играх. В онлайне ведь давно свои государства, расы, уклады жизни и все такое прочее. В голосе Мико зазвенел энтузиазм. Тема ее явно грела. Причем не только заданные разработчиками параметры. Культура здесь естественно развивается благодаря игрокам. Вот это и изучаем. Я на стажировке здесь вообще-то в Токио. И мне уже предложили остаться. Вот думаю, стоит ли. Так что с сексом-то? Усмехнулся Егор. д а д а л с я тебе этот секс? Рассердилась Мику. Гляди! Впереди в тумане неторопливо двигался знакомый силуэт. о т р е с п а у н и в ш и й с я болотный актакор, тесутерок. Будем его валить. От азарта глаза девушки заблестели. Теперь убить его было гораздо легче и быстрее. Но Егор покачал головой. А толку? Ну, нафармим что-то. Давай быстрее сквеста м а л х и м и к а закончим. Ладно, согласилась она, помолчав, пробурчала. Секса в Ракуене нет, это все школьники знают. Поверь мне, они перепробовали все, ну никак. Зато в новом поколении капсул, которые выпустят через год, мысли она не закончила, и Егор глубокомысленно хмыкнул. Если все так, как говорит м и к у через год в Ракуене будет не протолкнуться. Они обогнули область, где ходил босс, и по дороге к ним прицепился еще десяток болотных бесов, которых пришлось бить. Дальше сгустился туман, прибавилось замшелых кочек и коряг, озера стали больше, только вода изменила цвет на зелено-бурый. То здесь, то там надувались и лопались пузыри. Судя по тому, как кривилась м и к о миазмы воняли, и угора снова было преимущество, поскольку он их не чувствовал. Впереди замаячилось что-то большое, угловатое, бесы, которые в определенный момент начали активно досаждать, вдруг отстали. Еще несколько шагов и в белесой мути проступил остров. Плоский, как блин, он едва возвышался над целым морем стоячей воды. Остров зарос мелкой травой, кустарником и кривыми деревцами. В центре его виднелся замок. Ну, такой себе замок. Скорее замшелые развалины с невысокой стеной и торчащими над ней верхушками ч е т ы р е х у г л о в ы х башенок. Егор поднял камеру выше, направил вперед и подкрутил фокус. Благодаря восприятию варвар теперь умел глядеть вдаль, немного приближая то, что там находится. Замок застыл, ничто на нем не двигалось. Весь остров казался мертвым. Где-то там прячется босс, у которого наш финальный квестовый предмет. Заметила Мико. Ага. Так идем. Чего мы тут топчемся? И вправду. Откуда эта нерешительность? Возможно, от того, что у остров какой-то таинственный, вызывающий тревогу. Коварные сценаристы наверняка что-то задумали. Егор на диване т р я х н у в головой и сдвинул стик, и варвар в игре зашагал по болоту плюхая жижей. м и к о тоже поспешила вперед. Как только они ступили на берег, пространство вокруг острова подернулось дымкой, а поверх экрана вылезло окно. Событие "Душа торфу" началось. Этот остров, скрытый в колдовских туманах болот, незрим для простых смертных. Никто не может ступить на него, если не владеет частью комплекта доспехи Веспы. Достигший острова путник получит возможность покинуть это место, лишь освободив душу торфу, либо погибнув. Да убоится путник смерти от призрачных рук. Ведь в случае, если погибнет трижды, он потеряет зачарованные доспехи и никогда не соберет их повторно. Варвар сунулся назад. но уперся в тусклую стену, которая теперь окружала остров, и не сдвинулся ни на шаг. Похоже, мышеловка захлопнулась. Так, протянула Мику, чё-то мне это стало меньше нравиться. Что ещё за призрачные руки? Фигня, браво, высказался Егор, покосившись на свою кирку и повёл варвара вперёд. Чернокнижница пошла следом. Разберёмся, с торфу, не вопрос. Но получается, если он нас трижды убьет, мы всех доспехов лишимся и квест провалим, потому что заново нас в него игра не пустит. Да понял, я понял, подтвердил он. Ну что делать? Все равно работаем. Работаем, кивнула она. По дороге к замку их никто не встретил. Ни одна тварь не напала. и г о р вдруг сообразил, что из д и н а м и к о в телевизора льется тихая зловещая музыка, соответствующая атмосфере места. Мистически туманная, протяжная, изобилующая скрипом, вздохами и стонами. Наверное, когда ты в капсуле идешь как будто своими ногами по пружинящей мшистой почве, видишь окружающий ландшафт и слышишь прямо в ушах хорошо подобранную н а с т р о е н ч е с к у ю музыку, эффект погружения у тебя полный и реально становится т р е в о ж н о на душе, чувствуешь опасность всем своим существом. Стена между башенками оказалась с человеческий рост, а сами башни трехметровыми не выше. Причем их на самом деле было пять, просто верхушку последней, стоящей дальше всех, раньше не было видно. м и к о тоже, заметивши это, удивилась: почему пять-то? Как-то странно. Через пролом на месте ворот они вошли во двор, так затянутый мхом, что непонятно, камни под ногами или земля. Несколько шагов. И вдруг по мху от башни к башне протянулись длинные полукруглые линии, светящиеся зеленым. В то же мгновение во дворе возникли три концентрических круга, поверх которых вспыхнула пятиконечная звезда, а в ее центре з а к л у б и л о с ь что-то непонятное. Ну вот началось, п р о б о р м о т а л а Мико, вытягивая перед собой руки для касты. В середине огромной пентаграммы, которой, как теперь понял Егор, и являлся весь этот двор, проступила двухметровая призрачная фигура с мечом в руках. Торфу, призрак древний бог болот т р т г о уровня, локальный босс. Ну погнали, Егор поспешил к противнику, занеся кирку. Призрак полетел навстречу. Был он потлатый, весь какой-то расхристанный. За ним волочился дымный шлейф, спутанные волосы обрамляли длинное лицо с огромным носом. Зачем беспокоите меня, клятые! – в з в ы л он скрипучим, брюзгливым голосом. От слегка отставшей м и к о к призраку устремился мутный клуб дыма, в котором едва угадывались очертания злобного человеческого лица, и в боевых логах скользнула строчка. Блуждающий дух. Чернокнижница Мико нанесла призраку Торфу тридцать две единицы урона тайной магии. Торфу очки жизни девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь из д в а т ы с я ч Ого, вот это он жирный. Впрочем, с нынешним уроном кирки отправить босса на тот свет реально за д в а удара. Егор включил б е р с е р к а зарядил мельницу богов. И серия ударов вообще не причинила врагу вреда, как нож сквозь воду. Каждый раз атака проходила сквозь прозрачный силуэт, едва встречая сопротивление, и никаких логов про нанесенный урон не было. Вспомнив о хитром атамане разбойников и его иллюзии, Егор ударил снизу, но снова мимо. А потом Торфу ответил. к в е с т о в ы й меч в его прозрачных руках ярко блеснул. И картинка поблекла. Поверх нее возникло окно. Критический удар. Призрак Торфу нанес вам 9828 т ы с я ч восемьсот д в о с е м ь единиц физического урона. Гор, очки жизни ноль из 9 8 в 8 о с е м ь с о т о т к у д а т о из глубины экрана д о н е с с я звук. Призрак хихикнул. Егор заморгал, еще не до конца осознав, что происходит. Окно сменилось на новое. Ваш персонаж Гор варвар 12 г о уровня убит. Воскрешение возможно через 005959 005958 005957. Хорошо, что возле кладбища никто не дежурил. Если бы Гор увидел и г р о к из и з у м р у д н о й Ярости или Святых, сюда сбежались бы все Ганкеры округи. Егор постоял перед воротами в раздумье, соображая, что делать дальше. Ведь последний квестовый предмет остался. Нельзя все бросать сейчас. Он с нетерпением ждал, когда появится Мику. Девушка не спешила выйти с погоста. Более того, она вообще ушла в офлайн. Лишь спустя минут пять Ник Мику мигнул в чате, обрел зеленый цвет и чернокнижница показалась из ворот кладбища в одном купальнике. соблазнительно покачивая бедрами девушка подошла к приплясывающему в трусах варвару. Извини, нужно было выйти из капсулы по всяким неотложным делам, пояснила она и констатировала: а ты все танцуешь? у г у танцую. Да з а д р а л уже. Женщина легкого поведения, выругался Егор. Нужно новый геймпад раздобыть, если они еще есть в продаже. Поищи в антикварном, пошутила м и к о Ладно, не до этого пока. Отмахнулся он. Как торф убивать-то? Есть идеи, что нам делать? Конечно, я уже с подобным сталкивалась. С призраком, которого обычное оружие не берет. Только тот был гораздо слабее. И как? Она встала перед гором, глядя ему в лицо, и Егор опустил камеру ниже, чтобы видеть золотоволосую чернокнижницу во всей красе. А ты не догадываешься? Подумай сам. По торфу прошел только мой урон, а твой нет, и это значит, ага, его берет только маги. я Слушай, но твоего урона точно не хватит, чтобы снести 20 т о н н жизни босса. Вот если бы как-то можно было преобразовать мой физический урон, точно, воскликнула м и к у Есть специальные зелья, которыми смазывают оружие. Это может сработать. Нам н у ж н к т р а в н и ц е Клугрити. Егор открыл карту города, прикинул расстояние и выставил точку на магазине старухи. По карте протянулась полоска стрелка, показывающая маршрут. Да, до нее ближе. Только, стоп, мы же все деньги потеряли. Не все, так что не парься. На зеле моих сбережений хватит, сказала м и к о Идем в лавку. Бабка Лугрита их узнала, закивала и заприла з в к а И Егор сразу перешел к делу. попросив ее порекомендовать что-нибудь позволяющее бить нематериальные сущности. Та покопалась под прилавком и выгребла два флакона. Протянула первый со словами: "Смажешь им мелок оружие свое, и станет он убить пламени маду вымыть е и о налево, истинно тебе говорю. Вообще стоит двадцать кристаллов, но уж больно ты хорош, о-хо-хо, -хо, за девятнадцать отдам". Вглядевшись в с в о й с т в а Егор решил, что это ему не подойдет. Урон пламени Адова наносился убогий, ничем не лучше того воспламенения, которое с некоторым шансом давало его кирка. Бабка тем временем продолжила: а это прекрасный здоровичок, зелье призрачное, хитрое оно, духовной силы огромной требует. Правит оно тебя в мир духов, станешь сам бесплотное акеоблако. Зато в одном пластере реальности с этой нечистью окажешься. Тридцать три кристалла и никаких скидок даже красавчикам. Штучный экземпляр. Переведя ее слова в числовые значения, Егор понял, вернее прочитал в свойствах флакона, что для использования призрачного зелья требуется высокий параметр духовности. Благодаря Кирке с этим у него проблем не было. Чем выше характеристика, тем больше времени он мог провести в ином мире по секунде за очко духовности. Тринадцать секунд, хмыкнула Мику. Но мне этого не надо. Я-то могу заклинаниями влиться в босса, а вот тебе. Берем? Криса есть, хватит. Не знаю, о чем ты говоришь, дева ч е р н о к н и ж н а я но вещаешь зело странно, проворчала Лугрита. н е м е т н о е что ли? У меня будет больше двух минут, сказал Егор. Думаю, успею, если сработает. Давай попробуем. У нас еще две попытки. Покупаю, ответила девушка. Болотный остров встретил их все той же тишиной, едва нарушаемой призрачной музыкой, звучащей почти неслышно. Тут, кажется, кроме призрака торфа вообще никто не живет, отметил Егор. Если о нем можно сказать, живет. Как и в первый раз, едва они ступили на берег, ландшафт вокруг острова подернулся дымкой, и локацию окружило поле, не позволяющее игрокам ее покинуть. Попытавшись выйти обратно и убедившись, что это невозможно, они направились к крепости. Все вокруг опять было мшистым, зелено-серым, тусклым. Почва пружинила под ногами, то, в ы г л я д е п р о в а л и т с я Они прошли мимо приземистых крепостных башенок и з а т я н у т ы й мхом стены, заглянули во двор. По идее игровое событие продолжается, тихо сказала м и к у Ну то, которое началось, когда мы вошли на остров. Точно. Так и есть, раз нас силовое поле назад не выпускает, согласился Егор. Хотя торфу что-то не видно. Смотри. Мика улыбнулась. Впереди лежали их выпавшие вещи. Быстро собрав их и снова одевшись, они пошли дальше. Егор выставил призрачное зелье на быстрый доступ, чтобы активировать сразу. Линии пентаграммы снова разгорелись на м ш и с т о й подушке, разлегшейся под ногами, протянулись между пятью башнями. Но сейчас в центре двора не в о з н и к л о никакого силуэта, пришлось сделать еще несколько шагов и остановиться. Ну и где, начала м и к у Вон, перебил Егор. Кажется, он все это время здесь тусовался, нас поджидал. Снова вы! Донесся сбоку брюзгливый возглас, и от стены к ним двинулась мутно прозрачная фигура с мечом в руках. Призрак казался к о с м а т о м из-за р а з в и в а ю щ и х с я л о с к у т о в дымчатой одежды и растрепанных длинных волос. Нет покоя грешнику, а я грешен, безумно грешен! Какой там все-таки странный про б о р м о т а л а Мико. Пока Торфу приближался, занеся вполне материальный, поблескивающий антрацитовой энергией меч, она с к о с т о в а л а з н а к о м о е з а к л и н а н и е Блуждающий дух, чернокнижница Мико нанесла призраку Торфу 25 единиц урона тайной магии. Торфу очки жизни 19 т ы с я ч девятьсот из 20 0 0 т тысяч. Ааа! п а к о с т н о е ч е р н о к н и ж и е хмыкнул Торфу. Это дреное заклятьешко для меня все одно, как укус болотного москита. Она возмутилась. Вот ты нахал, заносчивый. А Егор думал о другом. Прикинув цифры жизни призрака, он понял, что у того здоровье с момента их прошлой стычки восстановилось. За мгновение до того, как Торфу очутился рядом, он выпил призрачное зелье. п о с л е д с т в и и чем-то н а п о м и н а л о действие зелья невидимости. Экран по углам чуть затемнился, образовав эффект туннельного зрения. Изменились и звуки, стали более гулкими и далекими, а за движущимися предметами потянулись глянцево поблескивающие шлейфы. Вы использовали призрачное зелье. Под портретом персонажа появилась иконка бафа с таймером 02:13 02:12. Две минуты на бой, мысленно констатировал Егор. Погнали. Действие зелья изменило зрение в а р в а р а Босс-призрак преобразился. Четче обозначились черты лица, волосы из дымного о р е о л а превратились в густые космы, темными линиями проступили вены на длинных худых руках, торчащих из рукавов б а л а х о н а м и к о тоже изменилась. Но в обратную сторону, словно сама стала призраком относительно этого пласта реальности. Ах, так ты унаславчила! Прокрепел с Торфу. Нашел т а к и способ п р о н ы р а Босс не спешил драться, но возмутился, когда снова получил урон. Блуждающий дух, Чернокнижница Мико нанесла призраку Торфу 36 е д и н и ц урона тайной магии. Торфу очки жизни. 19939 из 20 тысяч. в з р е в е в призрак ускорился, атакуя, и варвар бросился навстречу. Оба вскинули оружие. м и к о о с т а л о с ь где-то позади. Егор сразу потерял ее из виду. Да и не до нее теперь было. Он уклонился, покатился в бок, вскочил, ударил. Есть, работает. Вы нанесли п р и з р а к у Торфу 11 634 единицы физического урона. Торфу очки жизни 8 305 из 20 тысяч. Фигура противника поблекла, опять стала прозрачней. Ну ты горазд своей корягой махаться! Зарал о он оскорбленно и поспешно отплыл назад, так что второй удар Егор нанести не успел. Гарфит, Нарфит, Барфит, вертига и горгала, взываю к вам болотные стражи, пробудите великий знак болот! Призрак торфу использовал пассивное заклинание Сила знака болот. В основаниях пяти башен по углам двора появилось мерцание. Они тихо загудели. От них по угасшим линиям пентаграммы пробежали пульсации зеленого света. Призрак как раз доплыл до ближайшей линии, и свет перескочил на него, отчего фигура Торфу снова стала материальной. При этом он на д в е секунды замер впав в п а в т р а н с а затем встрепенулся и довольно крякнул, будто обжора, объевшийся сытного борща. Торфу, очки жизни, 20 0 0 т ы с я ч из д в а тысяч. Егор выпучил глаза. Что? Босс может полностью восстанавливать жизнь, но как тогда с ним сладить? Мику снова атаковало блуждающим духом, но Егора это не очень-то порадовало. Что толку, если призрак возвращает все отнятое? Призрачный босс снова поплыл к нему и Варвар метнулся к ближайшей башне. Линия пентаграммы уходила в дверной проем, но войти внутрь Гор не смог. Ход перегораживала мерцающая пленка силового поля. Егор ударил ее киркой, и пелена треснула. После второго удара п а у т и на трещин разошлась сильнее. Однако раздолбать защиту он не успел. Бос с был уже за спиной, что Егор показало максимально поднятые камеры. Пришлось кувырком уходить вбок. Спасся чудом. Противнику ж е наносил удар. Шустр, тебя вес п о п р и с л а л а л о в ч и л а Скрипнул Торфу, как показалось Егору с иронией. Не лежится старый Карге в могиле. Ощутившись сбоку от противника, Егор провел двойной удар, надеясь нанести дополнительные сто процентов урона, что превысит общий размер ж и з н и б о с с а Не вышло. Кирка сняла лишь часть его жизни. Торфу сразу же метнулся к линии пентаграммы, по которой от башен немедленно побежали импульсы энергии. Едва они влились в призрака, тот на пару секунд застопорился, восстанавливаясь. и г о р воспользовался этим, чтобы ударить еще раз. Только сейчас он разглядел, что во время транса фигура торфу окутывается светящимся коконом. Кирка ударила по нему, тот пошел трещинами, но прежде чем получилось замахнуться еще раз, торфу восстановился и тоже атаковал. На миг Егору показалось, что это конец. Ведь в прошлый раз одного прикосновения квестового меча, к б р е н н о й т у ш к е варвара хватило, чтобы отправить его к праотцам. Призрак Торфу нанес вам четыре с половиной тысячи единиц физического урона. Гор, очки жизни пять тысяч триста двадцать восемь из девяти тысяч восемьсот двадцати восьми. Ух, пронесло. Егор бегом повел варвара к другой башне. Хотя к а к о е там пронесло? Еще два удара меча и квест провален. На бегу Варвар выпил великое зелье здоровья и жизнь полностью восстановилась. Торфу плыл за ним, чуть отставая, но вполне резво. Он что-то многословно с к р и т а л про старую в е с п у к о т о р а я всегда любил а использовать таких молодых ловчил, про родные болота, где так привольно дышится гнилым воздухом старых торфяников, и про судьбу своего противника Варвара, которую он, Торфу, не завидует. Поскольку заговоренный меч не просто убьет тебя ловчило, а высосет твою мелкую душанку до дна. Не убегай, п р о н ы р а Провоцировал босс. Веди себя достойно. Не то? Договорить ему не дала м и к о Заткнула каким-то кастом зубы. До окончания действия призрачного зелья оставалось чуть больше полутора минут. Гор добрался до следующей башни и начал колотить по защитному полю. Анимация разрушения повторялась один в один. Первый удар несколько концентрических трещин, второй уже целая паутина, третий, но третьего он опять нанести не успел, потому что сзади торфа уже занес над ним меч и пришлось снова кувыркаться, прыгать, бежать обратно в обход призрака. Егор был совершенно уверен, что правильно понял механику и с разгона вломил киркой по проходу в первую башню. Третий удар заставил поле осыпаться световыми осколками на м о х г двора. Гор в л е т е внутрь остановился перед небольшим каменным алтарем в центре круглой комнаты. Вдоль стены вверх шла винтовая лестница. А на алтаре, который светился той же зеленью, что и линии пентаграммы, лежал ядовито зеленый череп. Вроде человеческий, но с удлиненными челюстями и двумя выступами на лбу. т в а р ь которой он когда-то принадлежал, была изображена в виде барельефа на алтаре. Ящероподобный чешуйчатый обитатель болот с короткими кривыми рогами, стоящий на задних ногах с о щитом и мечом в руках. Не трожь голову г а р ф и д да о л о в ч и л а потребовал Торфу, еще не успевший проникнуть внутрь. Кирка опустилась на череп, и тот разлетелся осколками. Алтарь вспыхнул и п о ч е р н е л словно мгновенно обуглился. Погасла линия пентаграммы, т я н у щ ш а я с я от него через проем. Череп стража болот Гарфеда уничтожен. Количество свойств разрушенного предмета Череп стража болот Гарфеда три. Расчет вероятности перенять свойства плюс 30 к выносливости отрицательно. Расчет вероятности перенять свойство плюс 30 ксиле положительно. Расчет вероятности перенять свойство з а щ и т а 25 отрицательно. Свойство плюс 30 ксиле поглощено. Ах, ты ж г а д ё н ы ш мелкий! заругался снаружи древний бог. Раздолбал кумпол бедняге гарфиду. А такой парень был славный, отважный, послушный. Тупой как пенёк, так служил он мне. Проклинаю тебя, л о в ч и л а всякими жуткими древними проклятиями! Егор побыстрее покинул б а ш н ю но оказалось, что зря. Нерасеть управлявшие торфу знала толк в тактике боя, по крайней мере, хоть какое-то представление о ней имела. Догадалась поставить призрака сбоку от прохода, чего из-за сумбурности происходящего Егор не учел. н а да! но ну, совершенно не по божественному, а с каким-то даже мальчишеским запалом рявкнул Торфу и его меч ударил варва р а с б о к у Призрак Торфу нанес вам 4294 единицы физического урона. Гор, очки жизни 5534 из 9828. Хорошо, что он зелье здоровья выпил, и очень плохо, что больше его использовать нельзя. с ц е п и в зубы, Гор к р у т а нулся в своей успевшей полюбиться но такой сложной в исполнении зубодробительной ярости б е р с е р к а и его варвар провел три удара рандомно выбранных системой: удар сверху, двойной удар, коварный удар. После чего серия сошла на нет. Ну такое себе, подумал Егор, увидев логи с подозрительно круглыми цифрами. Зубодробительная ярость б е р с е р к а Вы нанесли призраку Торфу 9 0 0 0 т ы с я ч единиц совокупного физического урона. Торфу очки жизни 11 и 0 0 т ы с я ч из 20 0 0 т тысяч. То есть до фига, конечно, но могло быть и больше. А с другой стороны, выполняя коварный удар, Варвар заодно ушел от встречной атаки призрака. То есть система специально добавила именно этот прием, чтобы Варвар сбежал к контратаке. Ведь уклонение от удара. Часть связки? Или так вышло случайно? Потому что если бы торфу по нему попал, гору пришло бы полное что-то негодное, неприятное. Кстати, где там Мико? Логи е г о р пропустил, но ч е р н о к н и ж н и ц ы не было не слышно, не видно. Скорее всего, призрак ее благополучно ухай докол и заканчивать квест придется самому, если, конечно, вообще удастся справиться. Башня, откуда горд только что выбрался после разрушения алтаря, почернела и чуть дымилась, будто гигантская головешка. Но четыре другие, оставшиеся мшисто зелеными, снова тихо загудели, и по линиям пентаграммы мы побежали с густки энергии, пока варвар нёсся ко второй башне, где защитное поле на входе было уже частично взломано. Таймер неумолимо отсчитывал секунды до конца действия зелья. п р и з р а к тем временем замерцал. На несколько мгновений он закутался в светящийся кокон и по низу экрана скользнула новая строчка. Торфу, очки жизни, 16 с т 0 ы с я ч из 20 0 0 т ы с я ч Ага, разрушение алтаря сработало. Одна башня далой и целиком жизнь противника не восстановилась. Теперь надо уничтожать остальные черепа, чтобы окончательно погасить пентаграмму. Но время, время! Кайло ударил по защитному полю, возникла уже знакомая анимация разрушения, и в кровь Егора поступила доза дофамина. Поле осыпалось мерцающими осколками, они погасли, не долетев до земли. Теперь ты на н о р ф и д а наехал! с к р и п у ч и в з в ы л торфу на бегу, размахивая мечом. Да ты палач кровожадный! Когда палач кровожадный ворвался во вторую башню, таймер показывал минуту до конца действия зелья. Здесь г о р о ждал желтый череп немного б о л ь ш и х размеров, чем первый, а б а рельеф на алтаре изображал такого же ящер воина, разве что чуть покрупнее, и в руке он держал молот, а не меч. Чтобы разбить череп н а р ф и д а понадобился не один, а два удара кирки. Желтый череп р а с с ы п а л с я алтарь почернел, а башня содрогнулась и чуть сдвинулась, покосившись. Тобой детей пугать на ночь, бессердечный убийца! Обвинил призрак снаружи. Судя по громкости голоса, он был уже не подалеку. Логи показали, что Кайлов питал из черепа плюс двадцать кловкости, а еще некий атрибут под названием донная походка. Но разбираться, что это такое, времени не было. Призрак уже маячил у входа. Егор это предвидел и потому взлетел, п о и д у щ е й вдоль стены винтовой лестницы, а с вершины башни спрыгнул во двор. И лишь в последний момент сообразил, как сглупил. Надо было поступить иначе, но поздно. Падение с высоты снесло варвару одиннадцать процентов жизни. Матерясь сквозь зубы, он бегом пересек двор под обвиняющие вопли призрака за спиной и начал бить по защите в проходе третьей башни. Когда сломал поле, призрак торфу был уже совсем рядом. Гор ворвался внутрь, однако разбить большой синий череп не успел, едва сумев избежать удара мечом. Кирка попала по черепу лишь раз, тот треснул, но не распался, а Варвару после этого пришлось бегать вокруг алтаря. скрипя, хрипя и завывая, торфу плыл следом, поливал его забористой бронью, больше подходящей старому моряку, чем древнему богу, и размахивал ярко полыхающим мечом. Егор, чувствуя себя зайцем улепетывающим от гончей, на ходу ударил киркой, промазал. все-таки управление с геймпада имело свои особенности. ударил второй раз и теперь попал. синий череп треснул сильнее, но выдержал. Тогда Егору пришла в голову новая мысль, и он круто р а з в е р н у в Гора, заставил его запрыгнуть на алтарь, а с него атаковать Торфу ударом сверху. Вы нанесли призраку Торфу 6 9 8 е д и н и ц физического урона. Торфу очки жизни 9902 из 20 тысяч. Призрак тоже ударил, но Гор уклонился и прежде чем все три башни заработали, чтобы поднять противнику очки жизни, даломал синий череп. Прощай, бедняга Барфид, вот и ты палотрук мрачного убийцы, п р о р а л торфу, впрочем без особой скорби. А потом замер, окутавшись защитным к о к о н о м Это Гор, то мрачный убийца? Нифига, он веселый танцор. Подумал Егор, выбегая из почерневшей башни, бросил взгляд на боса, с снова восстановившего жизнь. Торфу очки жизни восемь тысяч из двадцати тысяч. Гор в это время уже приближался к четвертому алтарю. Время стремительно утекало, оставалось всего тридцать пять секунд. Он понимал, что уже почти не успевает уничтожить все черепа, а потому даже не вчитывался в бонусы поглощенные киркой. Следующее защитное поле удалось взломать до того, как приблизился противник, потому что Торфу пришлось двигаться аж из башни напротив. Этот череп о к а з а л с я красным, с горящими глазницами, а страж болот, изображенный на алтаре, самка с большими чешуйчатыми грудями и с парой кривых клинков в руках. На то, чтобы разбить этот череп, понадобилось четыре удара. Оставалось всего двадцать секунд. Все, он не успел. Алтарь о б у г л и л с я башня содрогнулась и почернела, и цифры таймера изменились. Добавилось тридцать секунд. Точно Кирка поглотила плюс тридцать к духовности. Вовремя кто-то сыграл на рояле, ликующе ухмыльнулся Егор. Уверенный, что теперь сможет добить Торфу, он вывел в а р в а р а из башни и увидел призрака, движущегося к нему через центр двора. Что-то тот изрядно замедлился. Торфу вдруг задрожал и остановился. Он больше не ругался, вообще ничего не говорил. Варвар побежал навстречу, а противник завращался. Его одежда и волосы взвелись, очертания смазались, силуэт превратился в вытянутый расплывчатый волчок. Надо было остановиться, но Егор не успел затормозить, и Варвар налетел на призрака. Гор отшвырнул а о назад, он прокатился по двору обратно к башне и замер лицом вниз. Призрак торфу нанес вам 4400 е д и н и ц физического урона. Гор, очки жизни 69 из 9828. т ы с я ч восемьсот в о с м р а с т е р е н н о с т ь 0003 0 0 0 ь Это был конец. Время уходило. Растерявшийся Гор не мог пошевелиться, а торф, у к р у ж а я с ь призрачным волчком, направлялся через двор к нему. Хорошо хоть скорость призрака была невелика, и три секунды истекли, прежде чем он добрался до варвара. Гор вскочил и кое-как побежал, но не к последней пятой башне, а к четвертой уже обработанной, ведь путь к пятой постройке ему перекрывал призрак. Смертоносный волчок двигался следом. Варвар едва двигался, потому что был на последнем издыхании, и противник догонял его. Егор вдруг понял, что до боли закусил губу, а пальцы на гимпаде почти а н е м е л и от напряжения. Гор ввалился в почерневшую башню и заковылял вверх по винтовой лестнице. Была еще крошечная надежда, что в этой своей стадии торфу не сможет подниматься, но волчок ритмично подпрыгивая двинулся по ступеням вверх. Когда Гор вывалился на верхнюю площадку, Волчок был буквально в сантиметрах позади. Каждое мгновение он мог коснуться Варвары и тогда конец. Егор едва не вскрикнул, полностью погруженный в события на экране. Вдруг на стене между башнями он увидел Мико, поднявшую перед собой руки. От нее полетел серый клубок заклятия. Девушка не теряла времени, медленно но верно снижая здоровье босса, пока Гор кайтил его по территории замка. Размытый край призрачного боса-волчка с уже коснулся спины его варвара, и тут он врубил свою новую способность, подаренную камнем Балара. Печать легкого дуновения. Вы можете летать. Гор полетел. Это было, ну да. Прекрасно! И так поразительно, что дух захватывало. Ни разу раньше в Ракуене он не поднимался над землей. Сердце колотилось в груди, как отбойный молоток. Вот-вот наружу в ы п р ы г н е т Егор вжал стик. Управление оказалось такое же, как п р и б е г е вот только как подниматься и спускаться. Ага, все просто. Куда смотришь, туда и летишь. Остановившись завис в воздухе, повернул камеру и увидел, что призрак вращается на краю площадки. Потом торф укачнулся, поплыл назад и исчез из виду. То есть он сейчас спускается по лестнице. Удивительным образом таймер действия призрачного зелья и таймер полета совпали. Одинаковые цифры, расположенные рядом в углу экрана, сменялись перед его глазами. 0021, 0020, 0019. Где-то сбоку на краю поля зрения маячило на стене Мико. Гор влетел в последнюю башню через проход наверху, отключил полет и скатился по ступеням. п р о с к о ч и л и две строчки о том, что Торфу нанесен урон тайной магии. Это значило, что древний бог спустился во д в о р и Мико опять атаковала его. Череп на последнем алтаре был золотым с красными глазами. А б а р е л ь е в г о р г а л ы изображал гуманоидную рептилию с длинным шипастым хвостом, сжимающую в мускулистой руке огромную дубину. Оставалось четырнадцать секунд. На то, чтобы разбить череп, понадобилось пять ударов. Вспышка, искры, алтарь чернеет, башня с о д р о г а е т с я и обугливается, защитное поле на входе гаснет. Когда г о р шагнул наружу, пентаграмма в замковом дворе исчезла. Вся локация потускнела, будто на острове мгновенно наступил поздний вечер. В сумраке черными головнями маячили пять башен, а прямо перед варваром, опустившись на одно колено и склонив голову, стоял древний бог болот торфу. Широкие плечи его ссутулились, он упирался в землю длинными руками и не шевелился, уставившись в мох. Квестовый меч лежал рядом. Ожидая подвоха, Егор осторожно подвел варвара с занесенной киркой ближе, нацелил п е р е к р е с т ь е на меч и вдавил кнопку. Меч. Предмет неидентифицирован. Внимание. У предмета есть скрытые свойства. Обратитесь за разъяснениями к алхимику Мартану. Затем открылось следующее окно. Задание: смертоносный меч. д е в я т уникальной квестовой цепочки доспехи Веспы выполнено. Вам доступно д е с я т финальное задание уникальной квестовой цепочки доспехи Веспы. Древняя тайна. Отнесите весь комплект доспехов Веспы алхимику Мартану и узнайте древнюю тайну. Хм. Получается, он завершил эту часть квестовой цепочки, не убив Торфу. То есть. Реально завершить ее и так, и этак? А если вправду не убивать странного призрака? Но ведь тот так достал этой беготней! С другой стороны, наверняка почти все игроки добили бы его сейчас. Может, как раз для тех, кто пощадит торфу, с ц е н а р и с т ы припасли что-то интересное? Мико на крепостной стене уже перестала кастовать свои заклинания, скорее всего, закончилась мана, и просто наблюдала за происходящим. А Егор еще колебался. Таймер показал шесть секунд до того, как наступит мгновение, когда он уже в любом случае не сможет добить призрака. И тут голова неподвижного божества дрогнула. Из-под спутанных волос на Варвара снисходительно глянули два блестящих лукавых глаза, и скрипучий голос прозвучал посреди тихого двора, укутанного в густые тени. Ну что? Я все-таки победил тебя, Лавкач. Ах, э т о т ы победил! Возмутился Егор. Нет, т о серьезно. Но ну так получи! Кирка ударила в голову торфу. Эхо призрачного смешка долетело из динамиков до ушей Егора. Призрак растаял, открыв спрятанный внутри светящийся антрацитовый камешек, раньше паривший над землей где-то в районе его груди. Камешек перелетел к концу кирки и всосался в нее. Вероятность стать новым пристанищем неразрушимой божественной сущности душа торфу для первозданного Кайла хозяйки медной горы сто процентов. Расчет вероятности положительно. Неразрушимая божественная сущность душа торфу поглощена. И Кайло вспыхнула. Свет его был настолько ярким и слепящим, что мгновенно поглотил все тени, превратив сумрак двора в сияющий день. м и к о на стене ахнула и свалилась вниз. Вокруг гора закружился смерч, сплетающийся из молний и вороха искр. Варвара отбросила назад, он упал под стеной башни и только когда свет во дворе уже начал гаснуть, сумел сесть. Сияние кирки в руках у Гасла и с последними его лучами первозданное кайло хозяйки медной горы сказала своему хозяину скрипучим насмешливым голосом: «Я же сказал тебе, что победил, Лавкач!».